Чертополох. Перекати-поле катит ветер. Сырость и туманы в уремах. Бури несётся через степи эскадрон малиновых папах. Не пойму, какой их леший гонит, пригибая гривы ковыля, иступлённо бьют ногами кони, аж гудит целинная земля. Гнев в очах, стоять опасно возле их горячих морд и гневных ног. Боже правый, то ни кони вовсе, то бежит степняк чертополох, Проливает воинство степное, слезы тяжелее серебра, На него идут стальной стеною в кованых доспехах трактора. В черные глубокие распахи, за спиной их, за рядом ряд, Падают тяжелые попахи медными шеломами в закат. Падают. И только у околиц, робко прижимаясь под заплот, Царственный малиновый околыш о себе случайно намекнет. Чертополох так колюч и страшен, Что им наши набожные предки пытались забыть. полошить пугать чертей считали, что принесённый в дом цветок изгоняет нечистый дух, оставленный за стропилами в хлеву. Он предохраняет жилище от стихийных бедствий, а животных от дурного глаза и болезней. Ведьма не может войти в дом, где висит пучок чертополоха. Стоит только встать там, где растёт чертополох, и бросить в нечистых его шишки, как нечистые мгновенья надстанут. А если пригнуть чертополог к земле и пришпилить его ветками, приговаривая: "Сгонишь червей с моей скотины, отпущу", и на пасть со скотины сойдёт? Современная наука открыла много полезных свойств, которыми обладает растение, разумеется, не обнаружив при этом ничего сверхъестественного. Растёт чертополог быстро, только расправит листья. Глядишь, и стебель поднялся, и венчики раскрылись, обнажив округлые, алые щетки цветов. В жару цветы распрямляются, как бы нежась на солнце, а к непогоде сжимаются, покрываясь черепитчатыми листочками с колючей обёрткой. Шмели роятся в цветах чертополоха целыми днями, собирая душистый нектар. Полезин цветок Не зря же Уильям Шекспир в одном из своих сонетов сказал «Чертополох нам, слаще и милей, растленных роз, отравленных лилей!» И хотя Лев Николаевич Толстой в свое время удивлялся живучести чертополоха, но и это растение в наши дни встречается только в глухомане. Называют чертополох еще и татарником за то, что своим рисунком, своим обличием схож цветок с древней татарской шапочкой, головным убором с огненным околышем. И выходит, в названии степного цветка слышны отголоски незабываемо страшных огненных событий.